Арчибальд понял, что здесь ему спокойно поработать не дадут, и пополз выше вместе с подзорной трубой и треножником. «Вот и нет глюка!» — радостно сказал снизу Альбуцин. «Мы даже выпить не успели, а он исчез!» «Гоша знает, как с глюками бороться!» — хвастливо заявил король. На балкончика забулькало вино. «Слушай», — расстроился альбуцин. «а у меня опять глюки. На доляночке моей подсолнух взбесился. Ну-ка, глянь, может, мне это мерещится?» «Дергается». «А ветра нет». «Значит, кто-то забрался». «Я там магический заслон от посторонних поставил!» Арчибальд вывернул голову через плечо. Нет, с отвесной стены за дуаном следить было трудно. Посмотрел вверх, до старконечных пиков башен далеко. Сплюнув с досады, арканарский вор скользнул вниз, мелькнув очередным глюком мимо балкончика. По примеру, древенского колдуна замаскировался в траве и пополз в сторону движущегося к принцессам подсолнуха. — Гляди, наш галюк с трубой к принцессам ползет! — донес до него удивленный голос короля. — Здорово мы его напугали! — обрадовался Альвуцин. — Ишь! «Как к деревьям почесал!» Собутыльники заржали так радостно, Что Арчибальд почесал еще быстрее, Скрипя зубами от злости, Надеясь замаскироваться в ветвях Экзотических деревьев, Которыми славился сад Георга VII. Краем глаза он видел, Что в том же направлении Двигался и подсолнух. Туда же, Почти вплотную подобрались в процессе сбора гербария и принцессы, окруженные кучей фрелин. Второе кольцо вокруг них замыкала доблестная королевская храна, вооруженная мечами, алебардами и арбалетами. Принцессы по-прежнему казались бледными и очень заморенными, словно не спали уже вторые, а то и третьи сутки. Аферист достиг цели первым. Кошкой взметовшись на пальму, он удобно примостился меж гигантских листьев, оторвал, мешавшую наблюдением гроздь кокосовых орехов, пристроил их на макушке дерева за спиной и стал настраивать оптику на принцесс. За подсолнухом он уже не следил. Арчибальд и так был уверен, что дуван где-то рядом. Тем временем, Принцессы наткнулись на чем-то заинтересовавший их цветок. Они по очереди его обнюхали, переглянулись, подозвали служанку, приняли из ее рук огромный фолиант, открыли и начали его листать. Арчибальд перевел трубу на книгу. Это был травник, написанный на каком-то непонятном для Арчибальда языке. То, что это травник, Он понял по иллюстрациям, изображающим разного вида цветочки. Принцессы азартно листали фолиант, сверяя картинки с натурой. Наконец, они нашли нечто похожее. Похожее, но не совсем. Принцессы начали азартно спорить. Так как спор проходил практически под пальмой, Арчибальд их прекрасно слышал. «Он! Точно он!» — взволнованно прошептала Розочка. «Да нет, форма лепестков другая!» — возразила Стелла. «Видишь, здесь она ажурная, с плавным изгибом. Зато цвет один в один с голубыми прожилками поддержала младшую сестренку Белла. Переворачивай, может, на следующей странице». «Погодите, я еще не прочитал!» Арчевальд чуть не рухнул с пальмы вместе со своей трубой, услышав голос Адуана. Прицел сбился, и обзор сразу стал гораздо шире. Над принцессами возвышался громадный травяной холм с подсолнухом на макушке. «Болван!» Арчи в сердцах отодрал от грозди кокос и запустил его в доморощенного колдуна. — травяной холм опал, подсолнух остался. Принцессы обернулись, книга выпала у них из рук. Они зашевелили ноздрями, совсем как недавно в трапезный и дружно двинулись на подсолнух. Поцелух, не будь дурак двинулся от них. Принцесса это не смутила. Они растопылили руки. Окружай его, окружай. Засуетились фрейлины, оживилась охрана. Буквально во всех сразу проснулся охотничий инстинкт. Бедный дуан оказался в тройном кольце блокады. Первый круг подсолнув преодолел достаточно легко, элегантно проскользнув между ножками самой младшей принцессы, взметнув подол юбки вместе с хозяйкой вверх. Второе кольцо, состоящее из фрейлин, само с визгом ссыпануло в разные стороны при виде мчащегося на них травяного бугра, зато с третьим возникли проблемы. Бывалые войны, поблевав на руки, подняли вверх оливарды и, забыв о своих непосредственных обязанностях охранять принцесс от всяких нехороших личностей, пустились в погоню. — Подсекай его! Справа, справа заходи! Уйди, болван, не загораживай я его из арбалетаща! Алебарды взрывали землю вокруг несчастного подсолнуха, но он каким-то чудом уворачивался. Арканарский вор тоже принимал посильное участие в охоте, но, само собой, разумеется, был на стороне бедного цветка. Ни один кокосовый орех не пролетел мимо. Каждый находил свою цель, и вскоре число загонщиков уменьшилось настолько, что подсолнух нашел брешь и вместе с травяным холмом рванул к королевскому замку с такой скоростью, что воздушным потоком его вырвалось зеленого бугра с корнем. На этом, собственно, все и закончилось. Принцессы хищно вцепились в солнечный цветок и, не доверяя его слугам, понеслись к своим покоям. Растерянные Фрелины и опомнившаяся охрана поспешили следом, не замечая, что в том же направлении, чуть не наступая им на пятки, мчится безутешный Арчибальд. — А дуван! — со слезами на глазах бухнулся он на колени около травяного бугра под окнами своих покоев. — Брат ты мой дебильный, и честно скажи, ты жив? — Сейчас. Войду в астрал и узнаю. Звери, а не люди. Чуть не порубали. А я буду жаловаться королю. Арчибальд поднял голову. На подоконнике сидел взмыленный одуван с огромным кувшином вина и нервный кал. — Так это ж его дочери. — ехидно хмыкнул сразу успокоившийся аферист. — А я буду жаловаться на короля. — Кому? — Тебе. — Мне можно. Хы — Колдун потряс головой, приник к кувшину, одним махом выдул его и брякнулся внутрь комнаты. Арчибальд посмотрел на торчащий из проем окна сапоги, грустно вздохнул. «Очень нервный день, а ведь нам еще докладывать о проделанной работе королю!» Аферист задрал голову, и вовремя он едва успел увернуться. Сверху с балкона в траву летел опустевший кувшин. Следом грянула песня. Его величество Георг VII и придворный маг Альвуцин душевно драли глотки. — Да, впрочем, король может до завтра и подождать. Должен же я когда-нибудь спать. Мне еще и ночью работать. С этими словами знаменитый арканарский вор полез в окно искать недопитые одуваном кувшины, чтобы, по его примеру, шустрее уйти в астрал.